Глава 68. Мерзкая ведьма. Трис. «Глупая, беспомощная, наивная девочка», — звучал мягкий голос в голове. Несмотря на его звучание, он не был приятным. Создавалось ощущение, будто гладкая, скользкая змея, переливаясь блестящей чешуёй, обвивается вокруг моей души и вокруг сердца, заставляет кровь леденеть в венах. «Тебя все предали. Любимый мужчина отказался от тебя». Он не станет бороться за ведьму. Ему нужна чистая, незапятнанная, гнилой магия и женщина. Ты и матери не нужна. Она разочарована в тебе, тобой. Все разочарованы в тебе, тобой. Ничтожная, бесполезная. Надежды больше нет. Надежды больше нет. Повторяла я в который раз, так и не поднимая головы. В темнице было безумно холодно. Первые несколько часов я дрожала от сырости и промозглых сквозняков. но после второго появления главы Легиона уже не чувствовала ничего. Заледеневшие конечности не шевелились, впрочем, я даже не пыталась проверить, работают ли они. Тот, кого в народе считали приближенным к Богу, оказался жесток в своих попытках выведать информацию. Вновь и вновь он вводил в мое тело яд, сводящий с ума, вызывающий мучительные приступы, из-за которых я рыдала и корчилась в муках. Перед глазами проносились картины последних событий. Разочарованный полной ярости и боли взгляд Тейна Презрительная насмешка матери, ликование Клода. Видение прерывалось попытками главы легиона выведать, где располагается Корный Ковен. Но я молчала. В этом месте жили множество ведьм. Пожилые женщины, девушки, дети. Я не могла обречь их на смерть лишь из мести матери. Когда любимец богов понял, что Беладонна не действует, он намеревался приступить к физическому давлению, нанося мне увечья. Но появление того, кого я меньше всего ожидала увидеть, остановило его. «Ваше Преосвященство». Кивнув на меня, холодный, полный ненависти взгляд позвал Тейн. Одетый в свою привычную белоснежную форму, он выглядел сдержанно и уверенно. Растерянность и отчаяние, что переполняли его на площади, растворились в суровости охотника. «Ваши действия бесполезны. Вы сами знаете, что бесовки не подвластны боли, если яд не сработал». я должен узнать, где прячутся эти мерзкие суки!» взревел Клода, совершенно не похожий на того благодетельного человека, которым его считали в народе. Откашлялся Тейн, вздёрнув бровь. «Я понимаю, но физические увечья лишь ухудшат ситуацию. Народ воспримет её не как мерзкую ведьму, а как великомученицу. Вы и охотники, в общем, предстанут в дурном свете. Клянусь, я найду для вас горный кован. Думаю, вы уже слышали о браслете. Кажется, я знаю, как его использовать, чтобы отыскать путь». «Отлично», — просиял глава легиона и презрительно фыркнув, оставил меня в покое. «Тогда сразу после казни займёмся поисками». Всё кончено. Я знала, что Тейн в ярости, знала, что ненавидит меня, но такое ледяной стуже в его взгляде никак не ожидала. От этого равнодушия внутри что-то хрустнуло, а тьма обволокла меня, подобно мягкому одеялу. Я ждала казни, не могла больше дышать, отказывалась верить в реальность происходящего. В борьбе не было смысла. Отчаяние затопило меня с головой. Чувствовала, как дыра, что осталась вместо сердца, мучительно пульсирует, а душа разбивается на миллионы осколков. Тьма ластилась ко мне, словно кошка, ищущая внимание хозяйки, желала вызвать иные эмоции — ярость, обиду, мстительность. Она хотела, чтобы я наказала Тейна за то, что он забыл о своём обете, за то, что предал меня, чтобы нашла мать, заставляя её заплатить за безразличие, да и Марику следовало бы проучить. Именно она стала ключом ко всему кошмару, что развернулся вокруг меня. Вот только мне не хотелось отвечать на призыв этого мерзкого чувства. Я знала, что виновата. Понимала, что своими секретами оттолкнула от себя любимого мужчину и разочаровала мать, идя против её воли. То, что происходит со мной теперь, — лишь расплата за неверные решения. И я намеревалась принять её. Появление моего мужа окончательно сломало меня, ввергая в чёрную пучину, из которой не было спасения. Надежды больше нет. Вновь повторила словно мантру, вслушиваясь в шепчущий голос, соглашающийся со мной. Во мраке, в промозглой комнате я тонула всё глубже в своём безумии. находясь на границе между жутким сном и явью. Меня преследовали пугающие образы, спровоцированные ядом, струящимся в крови. Покачиваясь, насколько позволяли цепи, я напоминала душевно больную, а может, уже такой и была. Кап, кап, кап. Звучали падающие с потолка капли, разбиваясь о сырой холодный пол. Но тут звуки сменились. Сначала в отдалении послышались быстрые шаги и голоса, а спустя несколько минут металлическая дверь моей темницы заскрипела. Время пришло, пронеслось в мыслях, и я тут же получила ответ всё того же чужого голоса. «За болью придёт покой. Ты устала, бедняжка. Твоё сердце изнывает. Скоро всё забудется. Воспарившая душа не помнит страданий земных». «Боги!» Человек, явившийся в мою темницу, застыл на месте, захлебнувшись с затхлым воздухом. «Дитя!» Я узнала его. Медленно подняв голову и щурясь от света, посмотрела на седовласового мужчину с выцветшими зелеными глазами. «Король, он пришел объявить о казни? удостоверится что я на месте? Или это лишь очередное видение За его спиной маячил темноволосый молодой человек. Принц явно нервничал, наблюдая за мной из-за плеча отца. «Дориан, будь на карауле. Может, лучше я?» — занервничал наследник короны. «Нет, я сам», — заявил монарх, шагнув ко мне. «Девочка моя, боги! Что же этот шакал с тобой сделал?» Голос правителя сквозил мучительной болью. Наблюдая за ним пустым взглядом, я ничего не ответила. Мне было нечего сказать. Этот мужчина отнёсся ко мне с добром и теплотой. Его сын раскрыл передо мной душу, а я, словно ядовитая змея, пробралась в их замок, лгала в глаза, пользуясь гостеприимством. «Чёртов ублюдок! Клода самого бы на костёр! Гнусный крысёныш!» — ругался правитель, дёргая за цепи. Он дрожащими руками схватился за ключ, что принёс с собой. «Сейчас, сейчас, милая, подожди минуту, я тебя освобожу». «Зачем?» — подняла я на него затуманенный взгляд, не понимая действий монарха. «Разве он не должен ненавидеть ведьму?» «Потому что тебе здесь не место». Королю нельзя вмешиваться в казнь колдовок, словно в дурмане закачала я головой. «Нет, нельзя, я на своём месте». «Ваше Величество, возвращайтесь и вы на своё». «Вздор! Можно, нельзя! Да плевать вообще!» — рявкнул в ответ монарх. «Ты не сгоришь на этом чёртовом костре!» «Вас привлекут за пособничество ведьме», — закивала я своим мыслям, морщась от пульсирующей боли в голове. «Не хочу так. Дориану не понравится на костре». «Тристерия!» — фыркнул принц. «Я взрослый мальчик, давай сам о своей шкуре побеспокоюсь». Хоть его слова и прозвучали грубо, мужчина подмигнул мне, улыбаясь. Но я не смогла на это пойти. Не могла подставить короля и его наследника, зная, что им не будет пощады. Если Клода докажет, что именно они мне помогли сбежать, даже столь высокий титул не поможет избежать казни. Нет, мне было некуда идти. Да и спасать свою прогнившую душонку за счёт жизни действительно светлых людей я не собиралась. В порту ждёт корабль. Он доставит тебя в Альтерол. «Я позаботился, чтобы ты не нуждалась в деньгах. Дориан сопроводит тебя и убедится в том...» Без умолку бормотал король, отстёгивая замок за замком. «Я не поеду», — равнодушно ответила я, вновь опуская голову. Сознание хоть и было одурманиной Беладонной, я смогла рассмотреть свои руки. Пальцы покрылись чернотой, будто я опустила их в чернила. Тонкие тёмные вены тянулись по рукам, достигая самого сердца. Всё кончено. Я не хотела дальше бороться. «Ради чего?» «У меня не было дома». Не было близких. У меня вырвали сердце и растерзали душу. Мне было некуда податься. Если меня не сожрёт огонь, то это сделают отчаяние и одиночество. «Что ты такое говоришь?» Возмутился король, повышая голос. «Огонь станет моим избавлением. Сердце изнывало, кровоточило. Перед глазами вновь и вновь всплывал осуждающий взгляд Тейна, его ненависть и горький смех, когда пришло осознание, кто я такая. Мерзкая ведьма». Так Тейн меня назвал, когда явился в темницу. Я больше не выдержу его презрения, честно призналась я. «Чёрта с два, я оставлю тебя гореть на костре! Ты уплывёшь отсюда, даже если мне придётся занять твоё место!» дорожащим от ярости голосом закричал монарх. «Занять место? Да какое вам вообще дело до казни очередной колдовки?» Сжимая доломоты в дёснах зубы, процедила в ответ. «Мне есть дело до казни моего ребёнка!» надломленным голосом произнёс король. Тристерия, дочка, прошу просто позволь тебе помочь.